Глава 39. Утром она покинула лодку так тихо, как только могла. Не хотелось будить Харлу. Хотя Астрид пришла к пирсу в 9 часов, он ее уже ждал. Стоял сразу за входом, опершись на ограждение и глядя на воду. Видимо, прикидывал, как пройдет гонка через несколько часов. На нем была черная водолазка с длинными рукавами, с логотипом «Мистраль-2» на рукаве. Вероятно, собирался сразу после встречи пойти к своей гоночной лодке. Астрид остановилась чуть поодаль, он повернулся и осмотрел ее с ног до головы. «Без телефона?» Она решила надеть простую футболку и шорты без задних карманов, чтобы телефон негде было спрятать. Астрид медленно повернулась, ощущая на себе его взгляд. Он кивнул. «Хорошо, так что там сбоя?» «Скоро узнаешь», — пирс пустовал. «Но в кафе Кумушка большая часть столиков была занята, так что на этот раз, если он что-нибудь выкинет, будут свидетели». «Сначала я задам несколько вопросов». «Валяй, если хочешь». «Хочу». Она подошла ближе, остановилась в паре футов от него. «Я хочу знать, почему ты пытался меня убить». «Мы же это уже проходили», — сказал он скучающим тоном. «Мне нечего добавить. Придется повторить. Мне нужно признание. На сей раз белого дня». «Ха...» Фыркнул он. Любишь ты драматизировать, глупая самонадеянная женщина. Зачем совать нос в чужие дела, а потом жаловаться, что тебя по этому носу щелкнули? А кто жалуется? Ты потому и пришла. Хочешь выжить из меня извинения? Я же тебе говорил ничего личного. Ничего личного? Это бизнес. Ну ладно, тогда и про вступление в бой ты ничего не узнаешь. Она стояла, наблюдая, как он мучительно обдумывает положение. У нее было то, чего он хотел. Трантор прикусил нижнюю губу. «Хорошо», — прошипел он. Затем он посмотрел на часы и начал рассказ. Описал в подробностях об убийстве и признал, что идея принадлежала ему, хотя за ее воплощение в творческой манере отвечал Криста. Вот еще одно золотое правило бизнеса, Астрид, окружив себя людьми, которым доверяешь и которым можно поручить работу. Береги их, они на вес золота. Габриэл был предельно серьезен. Затем сказал, что Астрид стала помехой, от нее пришлось избавиться. Строительство яхт-клуба неужели ради него стоило убивать? О, да. Он взглянул на сады у Ниддлсай, «Клуб получился бы роскошным, эксклюзивное членство, рестораны, спортзал, контракты с телевидением для освещения гонок. Он стал бы центром парусного спорта на острове». «Ничего себе!» — она присвистнула. «Тебя не пустили в местный яхт-клуб, и ты в отместку решил построить собственный?» Он склонил голову на бок. «Что?» «Все ведь из-за того, что твоему отцу не дали членство в королевской яхтенной эскадрилье. Я права?» «Молодец! Вижу, прочитала мою книгу. Скорее просмотрела по диагонали. Его должны были принять в клуб. И меня тоже. Я такого не забываю. Может, там тоже ничего личного?» Она засмеялась. «Просто бизнес!» И он взглянул на часы. «Слушай, у меня скоро гонка. Если не можешь сообщить ничего важного, не трать больше мое время». Он сунул руки в карманы и стал нетерпеливо топтаться на месте. Всем видом показывал, что собирается уходить. Впрочем, Астрид это не убедила. Он примчался навстречу перед большой гонкой, отчаянно хотел услышать то, что ей известно. Она решила помучить его еще немного. «Да, на днях я ходила в клуб, там устраивали прием на свежем воздухе. Хорошо там, правда?» Она потерла подбородок. «Ах да, тебя же ни разу не приглашали!» «Говори уже!» — рявкнул он. «Ладно, ладно. Итак, хорошая новость. Тебя примут в британское общество яхтсменов». «Серьезно?» — у него отвисла челюсть. «Ого, надо же!» Он отошел на несколько шагов и затем вернулся, хлопая в ладоши. Вдруг появился проблеск беспокойства. «И ты уверена, это не досужие сплетни?» «Нет, я разговаривала с секретарем клуба. Тебе собираются предоставить полноправное членство, но при одном условии». «Ну, конечно». Улыбка сползла с его лица. «Да, ты должен выиграть гонку фастнет». «Всего-то?» — с облегчением воскликнул он опять, став самодовольным Трантором. «Значит, скоро я буду членом британского общества яхтсменов». Название клуба он проговорил медленно, словно примерял, затем он снова посмотрел на часы. «Мне пора». «Подожди». Она протянула руку, чтобы его задержать. «Еще я хочу рассказать, кто ты на самом деле». «Ну, давай». «Ты мужчина-ребенок, Трантер. Альфа-самец-ребенок, который так и не вырос. Случайно разбогател и купил игрушки побольше. Мужчина, который оставляет записки на салфетках официанткам, вдвое моложе себя. И ты никогда не будешь счастлив. Я таких уже немало повидала». Он расхохотался. «Астрид, мне правда пора бежать. Нужно выиграть гонку». Он торопливо зашагал в сторону городской площади. В тени стоял черный внедорожник с тонированными стеклами. Трантер открыл пассажирскую дверь и сел на сиденье, а Астрид провожала автомобиль взглядом, пока тот не скрылся из виду. Во время разговора Астрид сохраняла спокойствие, а теперь ее руки затряслись от волнения, потому что она справилась. Точнее, они справились. Астрид сошла с пирса и, дойдя до стоянки, свернула налево к стапелю. Отлив закончился, и галечный пляж высох. Из-под пирса выбрались Фрэнк, Рен, Аннабел и Кабир. «Привет», — сказал Астрид. «Ну что, записали?» Все дружно подняли свои телефоны. «Мы все записали», — подтвердил Кабир.